Мать Хили, Марта Прайс-Халл, бывшая одноклассница матери Гарриет, прославилась тем, что безбожно баловала своих сыновей. Она их обожала до потери пульса, и все им позволяла. А что там отец скажет, дело десятое. Про Хили говорить было еще рано, но многие считали, что из Пембертона ничего путного не вышло как раз потому, что мать его избаловала. О ее попустительстве ходили легенды, Бабушки и свекрови сразу припоминали Марту Прайс, если нужно было привести поучительный пример того, как не надо трястись над детьми, или того, как плачевно всё заканчивается, если, например, разрешить ребёнку 3 года питаться одними шоколадными тортами, как это было с Пембертоном. С 4 до 7 лет Пембертон не ел ничего, кроме шоколадных тортов. Более того, и на этот факт все страшно напирали. Торт был не простой, а какой-то особенный, для которого нужно было сгущённое молоко и ещё куча дорогих ингредиентов. И любящая Марта Прайс каждый день поднималась в шесть утра, только чтобы этот торт испечь. Тётушки до сих пор вспоминали случай, когда Пем пришёл в гости к Робину и отказался обедать у Либби. Он молотил кулаками по столу, ну, прямо маленький Генрих VIII, и требовал шоколадного торта. Ты только подумай. Мамочка всегда меня кормит шоколадным тортом. Отшлёпать бы его как следует. Чудо вообще, что у Пембертона все зубы остались на месте. Но вот то, что он вырос разгильдяем и никак не может найти себе приличную работу, люди с уверенностью объясняли как раз подобными провалами в его воспитании. Частенько поговаривали и о том, каким же сплошным разочарованием, наверное, был для отца Пема его старший сын. Ведь отец Пема был директором Александрийской академии, и у него работа такая — детей воспитывать. Но мистер Халл не был краснолицым-крикуном из бывших спортсменов, которые часто водились в таких частных школах. Он даже тренером никогда не был. Мистер Халл преподавал естествознания в средних классах. А если выдавалась свободная минутка, запирался у себя в кабинете и читал книжки по самолётостроению. Но хоть мистер Халл и держался в школу в жижевых рукавицах, а ученики впадали в ужас, стоило ему замолчать. Жена полностью подрывала его авторитет, и со своими детьми дома он управиться не мог. Особенно трудно было с Пембертоном, который вечно кривлялся и хихикал и на групповых снимках пристраивал отцу рожки. Другие родители сочувствовали мистеру Халлу. Понятно же, что парня не образумишь, раз уж ты выпортил его до полусмерти. Но хотя мистер Халл на публике бывал орявкал на поэма так, что все кругом вздрагивали, на самого поэма это не оказывало никакого воздействия, и он продолжал отпускать шуточки и хохмить. Но хоть Марту Халл нисколечко не волновало, что сыновья у нее носятся без присмотра по всему городу, отрастили себе волосы до плеч, пьют за обедом вино и завтракают сладостями, кое-какие правила в доме Халлов нарушать категорически воспрещалось. Пембертон ушел 21 год, но ему все равно нельзя было курить в присутствии матери. А Хилле, конечно, курить нельзя было вовсе. Нельзя было громко слушать рок-н-ролл на магнитофоне. Но когда родителей не было дома, Пембертон с друзьями врубали на всё кругу The Who и The Rolling Stones. Шарлотта не доумевала. Миссис Фонтейн бежала жаловаться, а Эдди кипел от злости. Родители уже, конечно, не могли запретить Пембертону гулять где ему вздумается. Зато Хилли строго-настрого запрещала соваться в Pine Hill, дурной район, где были одни ломбарды да дешёвые дансинги, и в бильярдную Как раз в бильярдной и стоял теперь Хилли, по-прежнему дуясь на Гарриет. Велосипед он оставил на другом конце улицы, в переулке возле Мэрии, чтобы мать с отцом его не засекли, если вдруг проедут мимо. Хилли уныло жевал чипсы со вкусом копченостей, которые продавали тут же, с пыльного прилавка, вместе со жвачкой и сигаретами, и разглядывал комиксы на стойке возле двери. Бильярдная была всего-то в паре кварталов от городской площади. Да и алкоголем тут не торговали. И всё равно, злачнее места во всей Александрии не сыщешь. Тут было даже хуже, чем в Чёрной двери или в Сквер-баре, который в Пайн-Хилле. Говорили, что в бильярдной торгуют наркотой. Тут процветали азартные игры, а перестрелки и поножовщины были обычным делом. Тусклый свет, бетонные стены выкрашены в тюремный зеленый цвет. На потолке, отделанном пенопластовыми плитами, потрескивают флуоресцентные лампы. Дело уже шло к вечеру, но в бильярдной было немноголюдно. Из шести столов занято два, да в углу парочка деревенских парней с зализанными волосами, в джинсовых рубашках с заклепками, тихонько играют в пинбол. Хотя затхлое, мрачное нутро бильярдной, как нельзя лучше сочеталось с тоскливым настроением Хилли, в бильярд он играть не умел, а подойти к столам и понаблюдать за игрой страшно боялся. Но ему вполне хватало того, что он мог стоять в укромном уголке возле двери, жевать чипсы и вдыхать опасную атмосферу порока. В бильярдную Хилли маниле комикс. Багача выбора нигде не было. В магазине при аптеке продавали Багатенького Ричи и Бетти и Веронику. В гастрономе Big Star то же самое, плюс Супермена. Стойка с комиксами там стояла не в самом удобном месте, возле вертушки с курицей-гриль. Поэтому долго разглядывать их было нельзя, не то задницу поджаришь. Зато в бильярдной были и комиксы про сержанта Скалу, и военные байки из склепа, и атака рядового Джо где настоящие солдаты в заправду мочили вска глазах. Ирима, дитя джунглей. Там у главной героини был купальник из шкуры пантеры. И самое это главное. В бильярдной было завались ужастиков: про оборотней, похороненных заживо людей, голодных, полусгнивших, лезущих из могил зомби, которым Хили проявлял живейший интерес. Странные сказки и дом секретов и час волка и список спектра, и запретные сказки Черного дома. Он и не знал, что бывает такое захватывающее чтение, и что он, Хилли, может преспокойно купить его в родном городе. Но однажды его оставили в школе после занятий, и он наткнулся на оставленный кем-то в парте выпуск тайны зловещего особняка. На обложке были жуткий старый дом и девушка-калека, которая с воплями пыталась сбежать на кресле-каталке от гигантской кобры. Он перевернул страницу. Девушке-калеке спастись не удалось. Она билась в конвульсиях, и изо рта у нее шла пена. И там была еще куча других историй, в которых фигурировали вампиры, выколотые глаза и кровавая резня. Хилли был в восторге. Он раз пять или шесть прочел весь выпуск от корки до корки, унес его домой, и там прочел еще несколько раз, пока не выучил наизусть все рассказы оттуда. Сосед сатаны... 1 дроб на 2 их и Трансильванское турагентство. Вне всяких сомнений, то были самые крутые комиксы в мире. Хилли был уверен, что других таких комиксов просто нет, что это ему вот так единожды повезло, а больше их нигде не достать. И потому чуть не лопнул от зависти, когда через пару недель увидел, как в школе один мальчишка по имени Бенни Ландрет читает похожий комикс. Только назывался он Чёрная магия, и на обложке у него мумия душила археолога. Хилли умолял Бенни, который учился классом старше и был вредницей, продать ему этот комикс. А когда тот не согласился, предложил ему целых 2 доллара, 3 доллара за то, чтобы Бенни разрешил ему минуточку, всего одну минуточку его полистать. Иди в бильярдную и купи себе такой. — сказал Бенни и шлепнул Хилли по уху, скатанным в трубку комиксом. Это было два года назад. Теперь одни только комиксы-ужастики и помогали Хилли справляться с жизненными трудностями вроде ветрянки, скучных поездок в авто или лагеря на озере Селби. В средствах Хилли был ограничен. К бильярдной ему приближаться было строго-настрого запрещено, поэтому за комиксами он выбирался нечасто, от силы раз в месяц. И вызов этих ждал с нетерпением. Толстяк за кассой обычно никогда не возмущался, что Хилли так долго торчит у стойки. Да и, похоже, вообще не обращал на Хилли никакого внимания. Ано и к лучшему, потому что Хилли иногда мог часами листать комиксы, стараясь не прогадать с покупкой. Он приехал сюда, чтобы отвлечься от мысли о гарит, но после покупки чипсов у него осталось всего 35 центов а комиксы были по 20 центов за выпуск. Он без особого интереса полистал один рассказик в Черном доме, который назывался «Гость-демон». «А-а-а! Я, я, я выпустил на волю гнусную тварь! По ночам она наводит страх на всю округу!» Но сам то и дело поглядывал на другую страницу с рекламой бодибилдинга по системе Чарлза Атласа. «Погляди на себя как следует. По плечу ли тебе динамическая растяжка, которая сводит женщин с ума? Или ты тощий и хилый слабак, и в тебе жалких девяносто семь фунтов весу?» Хили не знал, сколько он весит, но вес в девяносто семь фунтов казался ему немаленьким. Он печально поглядел на картинку «До» пугало пугалом. И задумался, не стоит ли ему выписать их буклет, или это такая же обдираловка, как очки рентгены, которые он заказал по почте, увидев рекламу в странных сказках. Там было сказано, что очки рентгены помогают видеть сквозь стены, кожу и женскую одежду. Они обошлись ему в доллар девяносто восемь центов, плюс тридцать пять центов за пересылку. Да еще шли они сто лет, а когда их наконец прислали, оказалось, что это просто-напросто пластмассовая оправа с двумя вставными картонками. На одной была нарисована рука, сквозь которую были видны кости, а на другой — сексапильная секретарша в прозрачном платье, через которое просвечивала черная бикини. Тень упала на Хилли. Он поднял голову и увидел чьи-то спины. Двое мужчин отошли от бильярдных столов и встали возле стойки с комиксами, чтобы переговорить наедине. Одного Хилли узнал. Реверс де Биенвиль, местная знаменитость, король трущоб. На голове у него была огромная рыжая афра, а ездил он на Гранд Арино с тонированными стеклами. Хилли часто видел его в бильярдной и еще, особенно летними вечерами, возле автомойки, где тот постоянно с кем-то разговаривал. Черты лица у Риверса были как у чернокожего, но кожа у него была белой, веснушчатой, как у Хелли, а глаза голубыми. Однако в городе его узнавали по одежке. Он носил шёлковые рубахи, широченные клёши и ремни с огромными, размером с тарелку, пряжками. Говорили, что одевается он в Мемфисе, у братьев Лански, там же, где по слухам покупает себе одежду сам Элвис. Вот и теперь, несмотря на жару, Реверс щеголял в красном вельветовом пиджаке, узких белых клёшках и красных кожаных лоферах на платформе. Говорил правда не Реверс, а тот второй, жилистый тощий паренёк с обкусанными ногтями. На вид не старше подростка, невысокий, да и не слишком опрятный. Скулы острые, волосы по-хипповски расчёсанны на прямой пробор и висят сосульками. Но был в нём какой-то Небрежный, лихой шик, будто урок звезды. И стоял он, расправив плечи, будто что-то из себя представлял. Хотя, конечно, ничего. — А откуда у него деньги на игру? — шептал ему Реверс. — Небось, пособие по инвалидности, — ответил Хиппи и вскинул голову. Глаза у него были пронзительного серебристо-голубого цвета, а взгляд, напряженный и как будто застывший. Они, похоже, обсуждали бедолагу Карло Одума, который катал шары в другом углу зала и предлагал сразиться с каждым, кто пожелает, с любыми ставками, кому сколько не жалко проиграть. Карло, вдовцу, у которого на руках осталось штук 10 замзганных детишек, было всего лет 30, но выглядел он раза в 2 старше. Дублёная от загара кожа Блеклые воспаленные глазки. На руке у него не хватало пальцев. Их ему вскоре после смерти жены оторвало во время аварии на яйца упаковочной фабрики. Карл был пьян и громко бахвалился, что любого по стенке размажут одним пальцем. «Вот моя опора!» — говорил он, потрясая изуроданной рукой. «А больше мне ничего не нужно!» Рука была грязная, с черными дорожками на ладони, с черной каймой под ногтями на двух уцелевших пальцах, большом и указательном. Одум обращался к стоявшему рядом парню, огромному, как медведь-бородачу в коричневом рабочем комбинезоне, у которого на груди вместо бирки с именем была просто неровная дырка. На Одума он даже не глядел, так и впился глазами в стол. В его длинных, до плеч темных космах проглядывала седина. Сам здоровяк, а плечи какие-то несуразные, как будто бы руки плохо к телу прикручены. Они безвольно висели у него по бокам. Локти слегка согнуты, кисти болтаются. Если медведь во весь рост вытянется, у него передние лапы, наверное, так же будут болтаться. Хили не мог глаз от него отвести. Из-за густой чёрной бороды и коричневой формы он здорово смахивал на какого-то безумного южноамериканского диктатора. Что что касается бильярда, всё, что касается игры, говорил Одам. Как, как по мне, это вторая натура, по-другому и не скажешь. Да, бывают такие одарённые. Дядька в коричневом комбинезоне говорил басом: но не грубо. Он повернулся и Хилли вздрогнул, увидев, какой жуткий у него один глаз, как будто закатившийся с бильёсом бельмом. Всего-то в паре футов от Хилли, парень круто шаткнул чёлку с глаз, бросил реверсу. Там двадцатки закон, за каждый его проигрыш. Он ловким щелчком вышиб сигарету из пачки, подбросив её, будто игральную кость. И Хиллс с интересом подметил, что хоть жест был и выверенный, а руки у парня тряслись, как у старика. Потом тот наклонился, шепнул что-то реверсу на ухо. Реверс расхохотался. «Хе -хе, если проиграет, то у меня жопа чёрная, сказал он. Он легко Изящно кратунулся на каблуках и в развалочку отправился к машинам для пинбола. Крутиш закурил и принялся оглядывать комнату. Кожа у него была такая смуглая, что серебристо-светлые глаза так и горели на лице, и Хилли поёжился, когда тот скользнул по нему невидищим взглядом. Взгляд был диковатый, полный света, и Хилли он напомнил старинные снимки юных солдат конфедератов. У бородача в коричневом комбинезоне, стоявшего у стола в другом конце зала, был, по сути, всего один глаз, но и он горел схожим серебристым светом. Хилли долго рассматривал обоих, прячась за раскрытым комиксом, и приметил, наконец, искорку семейного сходства. На первый взгляд казалось, что между ними нет ничего общего. Бородач был гораздо старше и гораздо крупнее второго паренька. Но у обоих были длинные темные волосы, почерневшие от загара лица и одинаковый немигающий взгляд. Оба они с трудом ворочали шеи и говорили, практически не размыкая рта, как будто боялись показать дурные зубы. «Ты его на сколько развести хочешь?» — спросил реверс, который снова прошмыгнул обратно. «Ответ крутыш насмешливо гоготнул». И услышав этот смешок, Хилли чуть комикс не выронил. У Шонса умел как следует запомнить этот визгливый презрительный хохот. Она ещё долго нёс его в спину с моста, пока Хилли продирался сквозь кусты, а меж берегов метался эхо выстрелов. Это был он, только без ковбойской шляпы, потому-то Хилли его и не узнал. И вот так и обдал жаром И он с негодованием уставился на картину с перепуганной девушкой, которая вцепилась Джонни Сарви в голове в руку. "Джонни, вон та восковая фигура, она шевельнулась". "Адам, игрок неплохой, Дэни", тихонько говорил ему Реверс. Пальцы дела десятое. "Ну, трезвому фаришу он может ещё и обыграет, но пьяного точно нет". У Хили в голове словно две лампочки вспыхнули. День фариш попасы под пули какой-то шпаны уже, конечно, целое приключение, но попасса под пули Рэтлифов совершенно другое дело. Ему не терпелось вернуться домой и рассказать обо всём, горит. Неужели этот бородатый со сквоч и есть знаменитый фариш Рэтлив? Хили слышал только про одного фариша хоть в Александрии, хоть где. Хилли стоило больших усилий снова уткнуться в комикс. Он ни разу не видел Фариша Рэтлефа вблизи, только нечёткий снимок в местной газете. Да, как-то раз ему показали Фариша, когда тот проезжал мимо в машине. Зато рассказы о нём слышал с самого детства. В своё время Фарис Ретлев был самым отъявленным преступником во всей Александрии. Говорям целой семейной банды, на счету которой были бесчисленные грабежи и разбои. Ещё он довольно долгое время сочинял и распространял пропагандистские листовки с названиями вроде "Кошелёк или жизнь", "Протест против федерального подоходного налога", "Несломленный дух, боремся с критиканами" и "Руки прочь от моей дочери". Всему этому положила конец история с бульдозером, которая приключилась пару лет назад. Хиле не знал, зачем Фариш захотел украсть бульдозер. Но в газете было сказано, что сначала на местной стройке, которая начиналась сразу за зданием, где размещалась контора по торговле пищевым льдом, прораб хватился бульдозера. Потом никто и опомниться не успел, а Фариш уже газовал на бульдозере по шоссе. Полиция велела ему остановиться, но он вместо этого развернулся и угрожающе задрал ковш. Тогда копы стали по нему стрелять, и Фариш рванул на бульдозере через пастбище. Он разнёс забор из колючей проволоки, распугал всех коров и наконец загнал бульдозер в канаву. Полицейские кинулись к канаве, крича, чтобы Фариш выходил с поднятыми руками, но замерли как вкопанные, когда увидели, что Фариш приставил к виску револьвер. И выстрелил. В газете была фотография. Коп по имени Джеки Спаркс стоит над телом и с потрясенным видом кричит что-то сотрудникам скорой. Конечно, было непонятно, зачем Фариш вообще угнал бульдозер. Но вот чего совсем никто не понимал, так это того, зачем он пустил себе пулю в висок. Кто-то говорил, что Фариш, мол, не хотел опять садиться в тюрьму. Но на это многие возражали, что таким как Фариш тюрьма не страшна. Преступление пустяковое, и он бы через год другой опять вышел на свободу. Ранение было серьёзным, Фариш чуть не умер. Поэтому он снова попал во все газеты, когда вдруг очнулся и попросил картофельного пюре, хотя врачи уже записали его в овощи. Когда полностью ослепшего на правый глаз Фариша выписали из больницы, его по вполне понятным причинам признали невменяемым и отправили в государственную лечебницу для душевнобольных в Уитфилде. Из психушки Фариш вышел совершенно другим человеком. И дело тут было не только в том, что он на один глаз ослеп. Говорили, что он и пить бросил, и, похоже, перестал грабить заправки, угонять машины и подрезать электропилы из чужих гаражей. Хотя теперь он на этом посту неплохо подменял младший брат. Отявленным расистом он тоже вроде больше не был. Он больше не торчал перед школой, раздавая прохожим листовки собственного сочинения, в которых он протестовал против того, чтобы белые учились вместе с чёрными. Он получал пособие по инвалидности, да ещё зарабатывал тем, что по заказу местных охотников делал чучела из оленьих голов и огромных икуней. В общем, стал практически законопослушным гражданином. Так, по крайней мере, говорили. А теперь Хилли повстречал Фарише с собственной персоной, да ещё второй раз за неделю, если считать случай на мосту. В ту часть города, где жил Хилли, Рэтлифы почти не заглядывали. Здесь он видел разу что Кёртиса, который разгуливал по всей Александрии, обрызгивая проезжающие машины из водяного пистолета. Да брата Юджина, типа проповедника. Юджин этот иногда проповедовал на городской площади, а чаще всего, обливаясь потом, метался по жаре на обочине автотрассы, крича что-то про пятидесятницу и замахиваясь кулаками на каждую едущую мимо машину. Говорили, что Фариш повредился умом после попытки самоубийства. Но вот Юджин, и Хилли сам слышал это от отца, был по-настоящему чокнутый. Он собирал по дворам красную глину, ел её, а потом валился на землю и бился в припадке, потому что в роска так громы ему чудился глаз Господень. Ревер тихонько переговаривался о чём-то с мужчинами, которые стояли за соседним Содомовым столом. Один из них, толстяк в жёлтой спортивной рубашке с поросячьими глазками, которые напоминали вдавленные в булку изюминки, глянул на Фарише, на Одума. А затем царственный походкой прошёл к другому краю стола и закатил в лузу одноцветный шар. Даже не глянув на реверса, он неприметным жестом сунул руку в задний карман, и спустя секунду то же самое сделал один из трёх зрителей, стоявших у него за спиной. "Эй!" крикнул Денни Одомо. "Ну-ка притормози. Если пошла игра на деньги, Фарис живой у тебя обыграет". Фариш смачно громко харкнул и переступил с ноги на ногу. "Со стороны Фариша классненьч всего один", сказал Реверс, подскочив к Фаришу и хлопнув его по спине. "Ты полегче", недобросил Фариш, сердито вскинув голову. Он, похоже, в заправду разозлился. Реверс крачкова перегнулся через стол, протянул руку одному. "Меня Реверс Де Бинвиль звать", сказал он. Одум раздраженно замахал руками. Да, «Да знаю я, кто ты такой». Фариж сунул пару четвертаков в прорезь металлической стойки для шаров и резко ее встряхнул. Шары с грохотом посыпались на стол. «Этого слепого я пару раз делал, готов сыграть тут с кем угодно, у кого все глаза на месте», — сказал Одум. Попятился, оступился и чтобы не упасть, опёрся на кей. «А ну-ка, отойди! Не стой за спиной!» — рявкнул на Реверса, который снова юркнул к нему поближе. «Тебе говорю!» Реверс нагнулся и прошептал что-то ему на ухо. Одум слушал, и его белёсые бровки постепенно смыкались у него на переносице знаком вопроса. «Не любишь играть на деньги, Одум?» презрительно вмешался Фариш. Он за это время уже успел вытащить треугольник из-под стола и теперь укладывал шары. Что, заделся с Виташей? У баптистов служишь? Не, отозвался Одам. Было видно, как алчная идея, которую ему нашептал Реверс, постепенно захватывает его воображение, будто облако наползает на ясное небо. Пап С порога послышался чей-то тихий противный голосок. Это была Ла Шарон Одум. Хили подумал, что стоит она совсем как взрослая, выпитив тощее бедро. К бедру был примотан младенец, такой же грязный, как и она сама. Рты у обоих вымазаны оранжевым. То ли следы фруктового льда, то ли фанты. «Вы только поглядите!» — наигранно воскликнул реверс. «Пап!» Ты велел прийти за тобой, когда Большая Стрелка будет на трех. — Сотня баксов, — нарушил наступившую тишину Фариш. — Играй или проваливай. Одум на терке и мелом засучил воображаемые рукава. Не глядя на дочь, резко бросил. — У папы тут еще дела сладкое. На-ти-ка, вот вам десять центов. Пойди вон книжки полистай. Похаб, ты просил напомнить. К кому сказал иди? Разбивай, сказал он Фаришу. Я же выставлял. Знаю, махнул рукой Одам. Давай, уступаю. Фариш сутулился, навалился на стол всем телом. Нацелил зрячий глаз на кончик кии, глядел он теперь прямо в сторону Хилли, и взгляд у него сделался такой холодный как будто он смотрел в прицел ружья. Щёлк. Раскатились шары. Одум обошёл стол, посмотрел внимательно, потом дёрнул головой, хрустнул шеей и нагнулся для удара. Реверс встал рядом со зрителями, парнями, которые отошли от пинбольных машин и соседних столов. Он, как будто не взначай, шепнул что-то на ухо мужику в жёлтой рубашке как раз когда Одум, рисуясь, лихо забил в лузу не один, а целых два полосатых шара. Аплодисменты, свист. Зрители озадаченно зашептались, а реверс прошмыгнул обратно к Денни. «Пока они играют в восьмерку, Одум тут ни одного хода не уступит», — прошептал он. «Фариш тоже играет, будь здоров. Ему только разойтись надо». Годом разыграл ещё одну комбинацию. Удар вышел очень изящный. Биток стукнул одноцветный шар, а тот в свою очередь загнал в лузу третий. Опять аплодисменты. "Кто в игре?" спросил Дэнни, стоя у его возле пинбола. "Не интересуется", ответил Реверс, бросил непринуждённый взгляд через плечо, глянул в угол поверх головы Хилли. Залез в жилетный кармашек для часов и вытащил оттуда какой-то металлический предмет, размерами и формой напоминающий колышек, на который ставят мяч в гольфе. Он быстро зажал предмет в кулаке, но Хили успел увидеть, как между его унизанных кольцами пальцев мелькнула бронзовая фигурка: голая женщина на каблуках и с пышным афро. Вот как и кто они такие. «Просто порядочные христиане», — ответил Реверс, а Одум в лёгкую закатил ещё один шар в боковую лузу. Реверс, украдкой, не вынимая руки из кармана, открутил у фигурки голову и пальцем затолкал её обратно в карман. «А вон те ребята...» Он глазами указал на дядьку в жёлтой рубашке и его дружков-толстяков. «Тут проездом из Техаса. Реверс снова, словно бы не взначай огляделся по сторонам. И, отвернувшись, сделал вид, будто чихает, но вместо этого поднёс фигурку к носу и сделал быстрый вороватый вдох. На креветкалове работают, добавил он, вытер нос рукавом, скользнул невидимым взглядом по хили и стойке с комиксами и сунул флакончик Денни. Денни шмыгнул носом, зажал ноздри. Глаза у него заслезились. «Эх, господи боже!» — вырвалось у него. Одум закатил еще один шар. Мужики с креветколова заухали, а Фариш мрачно уставился на стол. Кийон пристроил на плечах и перекинул через него руки. Реверс скакнул вперед, смешно дрогнув ногами, будто танцевать собрался. Он внезапно оживился. «Мистер Фариш!» — весело крикнул он, подражая голосу известного чернокожего комика с телевидения. «Уведомил себя о сложившейся ситуации!» У Хилли аж голова пошла кругом. До того он был взволнован и взбудоражен. Что там была за возня с флакончиком, он так и не догадался. А вот на сквернословие и подозрительное поведение Реверса внимание обратил. И хоть сам он ещё толком не понимал, что происходит, но одно знал точно: тут играют на деньги, и это запрещено законом. Стрелять с моста законом тоже запрещено, даже если никого и не убило. Уши у него горели. Стоило ему разволноваться, как у него сразу краснели уши. Хилли надеялся, что этого никто не заметил. Он небрежно засунул комикс обратно и вытащил новый: Тайны зловещего собняка. На свидетельском месте сидел скелет, указывая костлявой рукой на публику в зале суда, а прокурор призрак ревел: "А теперь свидетель! Он же жертва! Покажет нам своего убийцу! Давай, пошёл!" Вдруг за орулодом и восьмой шар про свистел по зелёному сукну, рикошетом отлетел от края и с щелчком закатился в угловую лунку напротив. Адоп и галдёж Одам вытащил из кармана маленькую бутылку виски и жадно к ней приложился. "Ну, где там твоя сотня, Ретлев?" "Есть у меня сотня. Ещё на один кон деньги найдутся". Огрызнулся Ретлев, выбил из стойки шары и принялся снова их укладывать. "Победитель разбивает". Одам пожал плечами, нагнулся к кию Прищурился, наморщив нос и оскалившись, так что стали видны его торчащие вперед, как у кролика, зубы. Затем ударил. Биток, разбив треугольник, завертелся в центре стола, а восьмой шар залетел в угловую лузу. Мужики из креветка лова заухали, захлопали. По их лицам видно было, что они предвкушают неплохой куш. Реверс развязно подкатил к ним приплясывая, задрав нос, чтобы обсудить финансовую ситуацию. «Быстрее ты еще не проигрывал!» — крикнул Дэнни. Тут Хилли заметил, что Лошаро Нодум стоит рядом с ним. Сама она молчала, но вот ребенок был здорово простужен и потому сопел, отвратительно прихлюпывая носом. «Отстань!» — пробормотал он и отодвинулся. Она робко шагнула к нему, заслонив ему весь обзор. Займёшь мне четвертак. От того, с каким заискивающим отчаянием она это сказала, Хиле замутило даже сильнее, чем от сопливого пыхтения младенца. Он демонстративно повернулся к ней спиной. Мужики скривит колово только глаза закатывали, но фариш снова выкатил шары на стол. Одум ухватил себя обеими руками за подбородок, резко подёргал шеей налево, направо, щёлк-щёлк. Что? Не наигрался? А ну и пусть. Мурлыкал Реврс, подпевая музыкальному автомату, щёлкая костяшками пальцев. "Дед кот, ты знаешь, что это за дрянь играет?" рявкнул Фариш, сердито расыпав по столу шары. Чтобы подразнить его, Реврс завилял тощими бёдрами. "Расслабься, Фариш. Уйди." Скезал Хили Лошарон, которая снова поддвинулась поближе, став чуть ли не вплотную к нему. "От тебя соплями воняет". Она стояла так близко, что Хили подташнивало, поэтому он сказал это куда громче, чем ему хотелось бы, и замира от ужаса, когда Одум рассеянно посмотрел в их сторону. Фарис тоже оторвал взгляд от стола и так глянул на Хили зрячим глазом, словно брошенным ножом к полу пригвоздил. Одам глубоко, с пьяным всхлипом вздохнул и положил кий. Вон там стоит маленькая девочка. Все видят. Мелодраматично обратился он к фаришевой компании. Не надо бы вам этого говорить. На эта девчушка в кого же взрослая? Реверсы день не хуже Реверс и Дэнни обменялись быстрыми встревоженными взглядами. А вот ты мне скажи, Где еще вы найдете такую славную девчушку, которая и за домом приглядывает, и за малышней, и готовит, и подает, и подносит, и уносит, и во всем себе отказывает ради своего бедного старого папки? — Я бы даже не притронулся к тому, что она там готовит, — подумал Хилли. — Нынешним деткам только подавай то да это. Галат озвался Фариш. Было бы неплохо, чтобы они, как твои, хоть в чём-то тебя отказывали. У нас в детстве даже ледника не было, сказал он дрожащим голосом. Он уже здорово разошелся. Не, каждое лето землю под хлопок окучивал. Я тоже, знаешь, сколько той земли окучил. А мама моя, вот клянусь тебе, пахал на тех полях, что твой негр. Я я даже в школу не ходил, потому что надо было дома быть, маме с папой помогать. Нет, у нас тогда ничего не было. Но будь я при деньгах, то моим детишкам всё на свете бы купил. Они ведь знают, что их папку всё им готов отдать. Себе ничего не оставит. Эй! Вы ведь знаете, да? Он перевёл мутный взгляд с лошароно младенца на Хилли. Говорю, знаете ведь, повторил он громче и куда более угрожающим тоном. Он в упор глядел на Хилли. Хилли был поражён. Ничего себе. — подумал он, — да этот старый хрен так напился, что меня со своими детьми путает. Он уставился на него, раскрыв рот. — Да, папочка, — еле слышно прошептала Лошарон. Воспаленные глазки Оду мы подобрели. Он, пошатываясь, шагнул к дочери. Губы у него слюняво тряслись от жалости к себе, и от одного их вида хили стало не по себе. Никогда ему еще не было так тошно. — Фух. «Все слышали, все слышали, что сказала эта девчушка! Ну-ка, поди сюда, обними папку!» — сказал он, утирая слезу костяшками пальцев. Блашарон поддернула младенца на костлявом бедре и медленно поплелась к отцу. Хили с отвращением и испугом заметил, как по-собственнически тот ее обнял, и как безучастно она ему покорилась — Вот жалкая старая собака, которую погладил хозяин. Это девчушка папку любит, правду ведь. Со слезами на глазах он прижал её к груди. Хилли с облегчением увидел, как Реверс и Денни Рэтли с презрением закатили глаза. Видимо, тоже не находя ничего приятного в том, что Одам так рассопливился. Она знает, что папка у нее ни с чей. Не будет у нее ни игрушек, ни конфет, ни нарядных одежек. — А что, должны быть? — резко спросил Фариш. Одум, пьянея от звуков собственного голоса, с трудом обернулся, наморщил лоб. «Да — Да-да, ты все правильно расслышал. «С чего бы ей иметь все эти штучки-дрючки? С чего бы, а не им? У нас в детстве ничего такого не было. Не было ведь». Мало-помалу лицо Одума просияло от изумления. «Нет, брат!» — радостно заорал он. «Мы что, нашей бедности садились, что ли? Что, боялись замарать ручки работой?» — А что нам хорошо, то и ей сгодится, верно? — Хе-хе, еще как! — А кто это придумал, что дети должны расти, думая, что они лучше собственных родителей? — Федеральное правительство — вот кто! — Как по-вашему, почему правительство сует свой нос в каждый дом? картошки раздаёт на питание, прививки делает, подаёт образование на блюдечке с голубой каёмочкой. Я вам скажу, почему. Они таким образом детишкам мозги промывают. Учат их думать, что уж они-то достойны большего, чем их родители. Учат их смотреть свысока на свой родной дом, нос же дирать перед своей же плотью и кровью. «Не знаю, как у вас там. А мой отец мне в жизни за просто так ничего не давал». По всему залу послышались негромкие возгласы одобрения. «Не-а», — сказал Лодум, скорбно покачивая головой. «Мамка с папкой ничего мне не давали. Я все собственным трудом добыл. Все, что имею». Фариш кивнул в сторону Лошарон с младенцем. Вот и скажи мне, с чего бы этой положено то, чего у нас не было. Истинно и правда. Отстань от папочки, моя сладкая, сказал Одум дочери, которая тихонько дёргала его за штанину. Пап, пойдём, пожалуйста. О, ну папа тут ещё дела, доченька. Ну пап, ты велел ведь напомнить, что эти в Chevrolet 6 закрываются.